Глава девятая Наверное, впервые за все время, проведенное мной в Ираине, я проснулась с улыбкой. За окном светило солнце, но что-то подсказывало мне, что оно сегодня прощается. В воздухе чувствовался запах дождливой осени, сухих желтых листьев и пронизывающего до костей холодного ветра. Ну а пока теплый денек, я натянула на себя голубенькое платье. Благо, не забыла постирать после того случая у таверны. И, к счастью, оно не испортилось, а то носить мне совсем нечего. Вот вскроем сейф, сразу же побегу по магазинам. Или в ателье, что скорее всего, ведь торговых центров я здесь вряд ли найду. Завтракала в одиночестве, даже Грегори не спустился, а коллеги еще спали. Только Тревор заходил, передал распоряжение на ночь от генерала. Я отложила конверт в сторону. Донни или Сеймон прочитают «А мне незачем портить себе настроение перед важной встречей». После завтрака отправилась на поиски библиотеки и очень удивилась, обнаружив ее в подвале. Впрочем, ребята постарались, сделали такой ремонт, что и не скажешь, что это подвал. Стеллажи с книгами стояли ровными рядами, высокие из резного дерева. Полки были заставлены сотнями книг, а в конце библиотеки стоял длинный стол и шесть стульев я зажгла лампу и пошла вдоль стеллажей, выбирая, чтобы почитать до обеда. Все книги вызывали интерес, но выбрала основы некромантии. Все же мне стоит точнее знать свою профессию. До обеда время пролетело незаметно. Я читала вскользь, потому что фолиант оказался на 3000 страниц, и прочитать его полностью было бы невозможно. Надо сказать, что где-то после сотой страницы я прониклась симпатией к магии некромантов а в душе заворочилась гордость за свою профессию. Например, вот что мне понравилось больше всего. Рано или поздно мы все умираем. Присутствие некромантов в нашем мире позволяет понять людям, что смерть — это не страшно. Смерть — это обыденность, и к ней нужно быть готовым. Некроманты провожают душу людей в лучший мир, а если их не станет, не станет и нас. Я два раза перечитала этот абзац, Написано оказалось красиво, но неправдиво. Хотя бы потому, что люди боятся не только смерти, но еще и самих некромантов. Мы как вечное напоминание им о том, что они умрут. В связи с чем большинство людей теряет смысл жить дальше. -э Я подпрыгнула от неожиданности. Из темноты выскочил Грегори, активно размахивая руками. В чем дело? Захлопнув книгу, оставила ее на столе. Потом еще почитаю. Я начинаю разбирать в твоем мычании какие-то отдельные слова. Усмехнулась я в непонимании, глядя на Грегори. Он выглядел испуганным. Кто пришел? Ясно, я уже иду. Прийти мог только Дерек. Но что за реакция у скелета? Мне-то казалось, такое существо невозможно ничем напугать. Миледи. Мужчина вручил мне букет белых лилий, поцеловал тыльную сторону ладони. Я немного раньше, прошу прощения. Но вижу, вы уже готовы. Я рано проснулась. Еще не привыкли к режиму сна? Вроде того. Да и вчера был выходной, так что я рано легла. Диалог казался мне нудным, но что говорить, я не знала. Передала букет Грегори, и скелет тут же исчез. Дерек неловко топтался на пороге, поглядывая через мое плечо, но потом предложил пройти в экипаж. «Хочу кое-куда вас отвезти. Не уверен, что это место подходящее для первого свидания, поэтому прошу заранее меня извинить. Но мне почему-то кажется, что вам понравится». Заинтриговали. Улыбнулась я, устраиваясь на сиденье поудобнее. Через полчаса Экипаж затормозил под тенью деревьев. Дерек привез меня в лес. И на земле я бы уже решила, что он маньяк. Но сейчас я с любопытством осматривалась. Роща, деревья в которой росли так близко друг к другу, что пройти между ними было достаточно сложно, окружала то, ради чего меня сюда и привезли. Горячие источники. Я восторженно ахнула, увидев три глубоких природных бассейна с исходящей паром бурлящей водой. Вода горячая, но температура ее не вызывает ожогов. Пузыри — это газ. Целители говорят, что купание в таких источниках очень полезно для здоровья. Кто-то даже говорил, что этот самый газ помогает восстанавливать магический резерв. Но это, конечно, всего лишь миф. Да уж. Представляю, какая здесь была бы очередь на купание, если бы это оказалось правдой. Очереди здесь быть не может. Дерек таинственно улыбнулся. Помочь вам спуститься. Прошу вас, дайте мне руку». Мужчина не спросил, хочу ли я снять платье. И в моем рейтинге джентльменов он мгновенно занял первое место. Я скинула треклятые туфли, которые не стала бы надевать, если бы знала, что придется шататься по лесу. Дерек подал мне руку, и я залезла в источник. «Вот это да! Этот мир мне нравится все больше и больше. Ну, подумаешь, на Средневековье похож». Зато магия есть, и она все упрощает. Дерек снял жилет, обувь, а в источник залез в брюках и рубашке. «Нам придется идти пешком», — хихикнула я. Сиденье в вашей карете промокнут». «Если бы я попросил вас захватить одежду для купания, сюрприза бы не получилось». «Вы правы. Мне здесь очень нравится». Я оперлась спиной о камни, закинула на них локти, удерживая тело на весу. Дна не чувствовала. И какая в этом бассейне глубина, мне было неизвестно. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь бульканием пузырей. Дерека я почти не видела из-за пара, который заволок всю поверхность воды и поляну. Когда справа в деревьях заржала лошадь и раздался хруст веток, даже не обратила внимания. Наверное, возничий пошел в кустики. Варли, что-то не так. Спустя пару минут ко мне подплыл Дерек. «О чем ты?» Лениво спросила я, приоткрывая один глаз. «Здесь кто-то есть. Рядом еще два источника. Нам не помешают. Варели». Голос мужчины снизился до шепота. «Это источники на территории моего имения. Тут никого не может быть. Вот теперь мне стало не по себе». Расслабленности и лень как рукой сняла. Я отпрянула от камней, перевернулась лицом в сторону рощи и попыталась взглядом найти незваного гостя. Сделать это было почти невозможно. Пар был такой густой, что я и рук-то своих не видела. Однако в груди что-то заворочилось, кончики пальцев закололо от прилива магии, а все мое нутро буквально кричало об опасности. «Это ведь не человек, да?» Пискнула я, и в этот момент в миллиметрах от моего лица остановились ободранные ноги. Кожа была синюшной, в царапинах и укусах, одна ступня отсутствовала наполовину, Дрожа от страха, я подняла взгляд выше и встретилась с невидящим взглядом трупа. «Бежим!» — заорала я, барахтаясь в воде. Варели, ты некромант!» Дарок схватил меня за руку, мгновенно пересек источник вместе со мной, и мы выбрались на берег. «Ты должна его оглушить и проверить, есть ли в нем душа. Или он обычный шатун?» «Кто, блин?» «Труп бездушный. Давай я тебе помогу. Боюсь, что пользы от меня будет мало» но смогу держать его физически. Какое-то несчастливое на мне платье. В прошлый раз пошла в нем на отдых, встретили какую-то хтонь. В этот раз то же самое. Если доберусь до дома живой, сожгу его к чертовой бабушке. Что делать, что делать? Для начала выведем его вон туда. Там есть просматриваемая поляна. Здесь из-за пара ничего не видно. Оружие у тебя есть? Я даже не заметила, как мы с Дереком перешли на «ты». И из чопорных господина Миледи превратились в бешеных зайцев. Мы носились по поляне туда-сюда в надежде, что шатун за нами увяжется, но он продолжал стоять у самого края источника. Есть, но оно не поможет. Знаю, что тебе сложно, но постарайся сосредоточиться. В конце концов, это твоя работа. Ай, черт бы его побрал! Я ринулась к трупу, на ходу сплетая заклинания. Слова сами собой возникали в голове. Магия лилась потоком, и между ладонями сверкали молнии. Кажется, это сеть. Мне ее нужно накинуть на мертвяка и... Есть!» Труп взвыл, рухнув на колени. Сияющая магическая сеть опутала его. И стала сжиматься вокруг полуразложившегося тела. Теперь шатуну не выбраться. Но что делать с ним дальше, у мать приложу. Вообще-то это работа Донни и Сеймона. Крикнула я Дереку, устала опускаясь на корточки. Надо вести это существо к ним. Я не знаю, как его успокоить. Варели, мы вряд ли сможем загрузить его в карету. Лошади боятся мертвых. И что ты предлагаешь? Я пошлю возничего за кем-то из твоих коллег. Дерек скрылся между деревьями и вернулся обратно почти сразу. Их нет. Как нет? Мы растерянно смотрели друг на друга. Рядом был шатун. Сеть его, конечно, удержит, но неизвестно, какое у нее время действия. Ты говорил, что это твое имение. Значит, мы можем найти другой экипаж, так? Не совсем. До моего дома идти минимум два часа а до твоего в два раза меньше». Мы замолчали, раздумывая, как лучше поступить, и, не сговариваясь, решили, что придется тащить шатуна волоком. Возможно, был и другой выход, но мы были настолько растеряны, что не смогли его найти. «Добрый день, госпожа Кейни!» Дерек, приветственно улыбаясь, махнул рукой высунувшейся в окно женщине. Госпожа Кейни побледнела и, могу поклясться, решила, что ей привиделось. Мы шли по одной из самых оживленных улиц. Дерек впереди. Он тащил мертвяка за ноги. А я сзади. Следила, чтобы сеть не порвалась. Дети пытались пинать шатуна. Животные в страхе разбегались. Даже бесстрашные дворовые собаки предпочитали скрыться в укромном месте. Пару раз нас едва не затоптали взбесившиеся лошади. А одна из пожилых женщин с визгом кинула в меня цветочный горшок. Благо я успела увернуться, И горшок попал прямо в окно молочной лавки. Стекло со звоном осыпалось, послышалась отборная ругань. «Господин Вайлет? Дерек продолжал со всеми здороваться. Толстопузый, поддатый мужичок, радостно помахал в ответ, а потом заметил нашу ношу. С вытаращенными глазами он пулей вернулся в таверну, из которой и вышел минуту назад. «Ваша светлость, добрый день!» Молоденькая торговка леденцами быстро присела в реверансе. Лихорадочно облизнув губы. Она видела только Дерека и никого больше. Теперь пришел мой черед удивляться. А светлость это кто? Тихонько спросила я. Герцог. Дерек тяжело дышал, труп оказался не из легких, а мы прошли уже больше половины пути. Удивлена? Раздасадована, как минимум. Это почему же? Мужчина, остановившись, вопросительно взглянул на меня. Я грустно улыбнулась. Не могла же я сказать, что он мне понравился, и я рассчитывала на романтические отношения. Но раз он герцог, то это все меняет. Обладатель проклятой магии и аристократ никогда не смогут быть вместе. Так написано было в той книге, что я сегодня читала.